Глава 13. Музафар, сын Сеида. Сан первосвященника Казани переходил по наследству от отца к сыну. Духовными владыками казанских мусульман могли быть только члены знаменитого рода, происходившего от дочери Магомета Фатимы и ее мужа Али. Ты — потомок самого великого пророка. «Ты будущий имам правоверных Казанского царства!» — внушал кулшериф старшему сыну Музафару, когда тот был еще ребенком. С юных лет Музафара усадили за изучение грамоты. Хотя не забыты были и воинские забавы, приличные мужчине, верховая езда, умение владеть саблей, стрелять из лука и пищали. Когда Музафару исполнилось 16 лет, его отправили учиться в Стамбул, в духовную школу. Так требовал вековой обычай, и за его соблюдением зорко следило высшее турецкое духовенство и сам султан. Прошло несколько лет учения. Юноше нечасто приходилось кататься в лодке по чудесной бухте Золотой Рог или гулять в тенистых садах, окружавших город. По целым дням сидел он за изучением Корана и многочисленных толкований к нему. Священная книга мусульман написана языком темным и непонятным, и за многие столетия комментаторы написали груды книг, где на всевозможные лады изъясняется каждая строка Корана. Будущий первосвященник должен превосходить ученостью всех правоверных и музафару приходилось корпеть в душной келье над свитками древних пергаментов с еще большим рвением наставники музафара раздували в душе юноши вражду к Геурам, московитам. ежедневно и ежечасно внушалось будущему сиеду казани что москва злейший противник всего магометанского мира что ему музафару Предстоит почетная задача вернуть то время, когда московские князья были покорными слугами татарских ханов. А в предвидении того времени, когда Музафар возглавит борьбу против Москвы, его обучали военному искусству. На службе у султана были немецкие и французские инженеры, специалисты по строительству крепостей и ведению осадных работ. Их учеником стал Музафар. По приказу султана при обучении Музафара главное внимание обращалось на искусство защиты осажденной крепости. Молодого татарина учили, как укреплять стены, как располагать на них орудия, как устраивать вылазки. Музафар изучал историю Казанского ханства. Он узнал, что город Казань был основан в 1437 году изгнанным из Золотой Орды ханом Улум-Ахметом, и что уже к концу 15 века Казань стала огромным городом, известным в отдаленнейших странах Европы и Азии. Известно стало Музафару, что отношения между двумя соседними государствами, Москвой и Казанью, были запутанны и изменчивы. Две партии боролись за власть в Казани, В течение десятилетий. Одну возглавлял род Ахмата, последнего хана Золотой Орды. Во главе другой стояли приверженцы Гиреев, властителей Крыма. Между родом Ахматовым и родом Гиреевым шла жестокая наследственная вражда. Партия ахматовцев, исча союзника, стала за Русь и получила название «Московской» а гиреевцы при постоянной поддержке Турции и Крыма непримиримо враждовали с Москвой. Стамбул воспитывал в будущем Казанском съезде ярого врага ахматовцев и Москвы. Власть первосвященника над душами темных фанатических мусульман огромна, и в лице Музафара турецкий султан рассчитывал приобрести надежного и умелого союзника в борьбе с Россией. Когда воспитание Музафара было сочтено законченным, великий муфтий возвел его в звание муллы и выдал молодому татарину грамоту, где он именовался светилом мусульманской веры и чудом учености. Музафар получил приказ явиться перед отъездом к самому падишаху Салиману Великолепному. Музафары вечером провели в опочивальню Салимана через потайной ход. Ни один человек не встретился ему на пути, и только великий муфтий, главный наставник Музафара, находился в комнате во время приема. Юноша упал ниц и поцеловал расшитую туфлю падишаха, которую тот подвинул к его губам небрежным движением. «Встань, сын мой!» — приказал Салиман, и на полном лице его появилась ласковая улыбка. О твоем усердии в делах веры мне доносили, и я тобой доволен. Но будешь ли ты так же рьяно бороться с врагами нашей святой веры, с проклятыми геурами, московитами? — Клянусь тебе, повелитель, — пылко вскричал Музафар Мулла, — все свои силы отдам великому делу неспровержения Москвы. Если сдержишь обещание будешь у нас в почете, а после смерти займешь почетнейшее место в райских садах Магомета. Через Саглядатаев знаю я, что ненависть почтенного отца твоего, кулшерифа к в последние годы поостыла, и он не очень горячо поддерживает хана Сафагирея в борьбе с московитами. Или, быть может, он устарел? и заботы этого света утомили кулшерифа. Быть может, пора поставить на его место молодого первосвященника, сильного, святой злобой против врагов пророка. Что ты на это скажешь, сын мой Музафар?» Намек был слишком ясен, и Музафар его понял. Представилось ему ласковое лицо старика отца, так любившего старшего сына, с такой грустью провожавшего его на чужбину. Но религиозный фанатизм быстро взял верх, и молодой мулла склонился перед султаном в смиренном поклоне. «Как ты повелишь, милостивый падишах, так и будет». Салиман повернулся к великому муфтию и коротко бросил. «Вручи надобием. Муфтий протянул юноше флакон со светло-коричневой жидкостью. По три капли в день в кушанье или питье, и через неделю душа человека безболезненно отлетает в сады пророка. Музафар Мулла взял яд, дрожащей рукой. «Но не торопись, сын мой!» — предостерегающе поднял пухлую белую руку султан. Кул шерифа любят в Казани, ему верит народ, и было бы опрометчиво лишить его возможности загладить вину передо мной, наместником пророка на земле и главой всех мусульман мира. Я посылаю с тобой к Сииду строгий указ и надеюсь, что не придется потерять слугу, который в прежнее время принес нам много пользы. Но если кулшериф не одумается... Лицо султана сделалось свирепым, и он решительно махнул рукой сверху вниз. Юноша снова упал к ногам султана. Тот протянул ему перстень, где на драгоценном камне было вырезано несколько букв. Вот знак моей милости. Этой печатью ты будешь запечатывать свои тайные послания ко мне. Я отправлю с тобой две сотни отборных янычар-телохранителей. Это мой подарок возлюбленному хану Сафагирею. Да продлит Аллах дни его жизни. Скажи хану, что мое благоволение и моя помощь всегда с ним. Когда великий муфтий вел Музафара обратно, Он, оглядевшись, наклонился к уху юноши и шепнул. — За то, что я тебе собираюсь сказать, мне грозит лютая казнь, но ты мой любимый ученик. — Я не выдам тебя, святой отец! — старик зашептал еще тише. — За тобой тоже будут следить невидимые глаза, и если ты окажешься чересчур мягок, такие же капли будут подмешаны в твою пищу. Холодная дрожь пробежала по спине Музафара. Два пути вели из Стамбула в Казань. Один, сухопутный, проходил по южному и восточному побережью Черного моря, далее степями пред Кавказья до Астрахани и вверх по Волге. Другой, более короткий, пролегал через Черное море и владение Крымского хана. Но была осень. Море бушевало, и страшно казалось подвергать опасности драгоценную особу наследника первосвященнического престола Казани. Музафара Муллу отправили по сухопутью. Под надежной охраной Янычар в ноябре 1547 года Музафар возвратился на родину. За два перегона до Казани поскакали вперед гонцы, и будущему Сеиду была устроена торжественная встреча. Музафара отец поставил настоятелем самой большой казанской мечети, и молодой муллар Яна принялся за выполнение обязанностей, налагаемых на него новым саном. В первые месяцы после возвращения из Турции Музафар держался очень осторожно. Прежде всего он постарался завербовать побольше сторонников, В этом ему помогали не только ласковые слова и обещания, но и турецкое золото, которым щедро снабдил Музафара султан Салиман. Управитель кулшерифа Джафар Мирза следил за всеми действиями своего господина и докладывал о них Музафару. Но оснований исполнить над первосвященником смертный приговор, вынесенный ему султаном, пока не находилось. Получив грозный указ Салимана и чувствуя опасность, кулшериф проявлял крайнее рвение и в своих проповедях яростно разжигал вражду против московитов. Наслушавшись проповеди Исиида, казанские бейгуши седлали коней и ехали грабить Русь, сводя на нет усилия предводителей московской партии установить хорошие отношения с могучим соседом. Через каждые три-четыре месяца Музафар Мулла тайно посылал гонца в Турцию с донесением к султану и получал от него ответы с выражением благоволения и крупные денежные средства для поддержки Гереевской партии. Музафару очень хотелось узнать, кто же еще из казанцев состоит на тайной службе у султана. Если бы это удалось... Наследник Сиида чувствовал бы себя в большей безопасности. Но турецкие агенты умели держаться в тени, и никого из них Музафар не смог раскрыть. Так протекло около полутора лет, а затем политическое положение в Казани резко изменилось.